«Это прикол какой-то или многоэтапное испытание для психики. Сейчас я настолько поражена, что более правдоподобным кажется второе. А иначе чем объяснить, что несколько минут назад два червивых снаба отплясывали чечетку на моих нервах, а теперь то же самое делает Карим?» «Вася, выслушай меня спокойно, хорошо? Сможешь?» Я киваю, но едва ли осознанно, мозг усиленно обсасывает фразу «работать у меня ты больше не можешь». И еще что-то про то, что Карим много об этом думал. Не получается у нас работать вместе. Карим говорит это мягко, словно объявляет диагноз неизлечимо больному. Я с самого начала считал, что это плохая идея по многим причинам. Во-первых, личные отношения, во-вторых, потому что предпочел бы видеть на этом месте мужчину, не потому, что я шовинист, ты шовинист. Также на автомате вставляю я. Хорошо, может быть, немного, но с мужчинами мне действительно проще работать. Не нужно иметь дело с обидами и эмоциями, женщинами руководить сложнее, делать замечания сложнее, потому что меня воспитывали по-другому. И вдвойне сложнее, если это женщина – ты. Я тяжело дышу. Нет, это не прикол ни разу и никакое какое-то испытание. Карим действительно пытается сказать, что в Родене я больше работать не буду. В Родене, куда я привыкла приезжать каждое утро, заходить в свой кабинет и первым делом проверять отчет по выручке, радуясь растущим цифрам. В Родене, где пять официантов подобраны лично мною, на террасе лежат пледы с вышивкой, которую я заказала. И еще стоят горшки с этой гребаной зеленью. Одно время мне стало казаться, что у нас получится. На лице Карима появляется тень улыбки. Ты себя отлично проявила, Вася, как организатор и исполнитель. Я был тобой очень горд. Но это было ровно до того момента, как мы с тобой снова возобновили отношения. И что тогда изменилось? Переспрашиваю я металлическим голосом. «Все. Мое отношение. Личное рабочему процессу всегда мешает. Взять, к примеру, опоздание. За то недолгое время, что мы вместе, их было уже два. Первый раз я сделал тебе замечание, ты вспылила. Второй раз мы опоздали вместе, потому что ты делала мне завтрак. Я не смог ничего сказать, чтобы не портить тебе настроение, потому что ты старалась для меня. Будет не ты, а кто-то другой, я бы не стал разбираться, в чем причина и принял нужные меры, потому что так правильно. Это было небольшое опоздание, из-за которого ничего страшного не случилось. Сыжу я сквозь зубы. Оно бы повторилось, Вася. Очередной завтрак, потом боль в животе. Я бы все тебе прощал. А если бы не прощал, это неизменно привело бы нас к скандалам вне работы. В любом случае, я остался бы в минусах. И все это из-за опозданий? Ты хочешь лишить меня работы, которую я люблю из-за этого? Не из-за опозданий, Вася. Из-за того, что рядом с тобой я сам не веду себя профессионально. Будь на твоём месте кто-то другой, я бы не вмешивался в ваши разборки с су-шефом и не стал бы его увольнять перед самым открытием террасы. Будь на твоём месте кто-то другой, я бы не стал выгонять посетителей, какими бы скандалистами они не были. Уметь работать с негативом – это прямая обязанность управляющего и моё вмешательство точно было лишним. Но я не могу не вмешаться, когда речь идёт о тебе, такая уж у меня реакция. Получается, ты с собой не справляешься, уволиться нужно мне». Выдыхаю я, сжимая пальцы в кулаки. Голос пропал от шока. Карим, которого я люблю и который вроде как любит меня, лишает меня любимой работы. Так уж вышло, что я купил этот ресторан и владельцем быть не перестану, Вася. Я мотаю головой не в силах проверить в услышанное. Между мной и Раденом он выбирает не меня. А сейчас ты, очевидно, расставил приоритеты. Чтобы не страдал бизнес, потому что ты не можешь себя контролировать, ты убираешь меня с должности управляющей? «Попробуй успокоиться и услышать то, что я говорю». Нахмурившись, Карим закладывает ладони в карманы брюк. Признак того, что он раздражается. «Ни один я не умею себя контролировать и отделять личное от рабочего. Ты сама часто ведёшь себя непрофессионально и тяжело воспринимаешь критику, поэтому я и сказал, что много думал, и пришёл к выводу, что чем-то одним придётся пожертвовать». «А меня ты спросил?» Взвизгиваю я, не сдержавшись. Слово «непрофессионально» больно по мне ударило. «О чём, Вася? Хочешь ли ты уволиться? Знаю, что не хочешь. Роден не последнее место, где ты сможешь работать на должности управляющей, если она так тебе нравится. Есть и другие рестораны». «Тебе легко говорить? Я полтора месяца убила на подготовку террасы. Сидела с этими вышивками, пледами и меню, душу вкладывала, а теперь ты мне говоришь, дуй вкладывать душу в другое место, потому что здесь тебе больше не рады». «Карим делает шаг ко мне, на что я машинально отступаю назад. Не хочу, не хочу, чтобы он ко мне прикасался». Я ценю все, что ты сделала, Вася. Уж поверь, у меня не было расчета уволить тебя сразу после того, как открытие состоится. Был бы я настолько расчетливым, черта с два отпустил бы Анатолия. Делаю это сейчас, потому что дальше так продолжаться не может. Бизнес не должен страдать из-за наших отношений. Бизнес, бизнес. Ты удобно выбрал из двух зол меньше. Вася переживет, а бизнес не должен страдать. Лицо Карима заметно ужесточается, в голосе режутся стальные ноты. Да, представь себе, бизнес страдать не может. Я купил этот ресторан, не в шутку, в него вложены все мои деньги, еще часть я занял у отца. Нравится тебе это или нет, я сделаю все, чтобы он исправно работал. И если бы ты могла абстрагироваться от обиды, то поняла бы, что я стараюсь, в том числе и для нас. Ты стараешься только для себя, из хаков. Ты только что лишил меня работы, которую я люблю, и которую старалась делать хорошо ради того, чтобы, наконец, нанять на мою должность мужика и спокойно на него орать. Я принял решение о твоем увольнении, в том числе и потому, что предположил, что ты способна увидеть больше себя. Отношения – это интересы двоих. Опустив глаза, я в отчаянии мотаю головой, представляю, как обрадуется на кухне. Ее уволили, уволили, стерва допрыгалась. И где же здесь мои интересы? Ты спросил меня, нужно ли мне особое отношение, для чего ты вообще вмешался сегодня? От эмоций мой голос снова взвивается, звеня обвинением. «Для чего ты уволил Толика? У меня все было под контролем. Я готова быть рядовым сотрудником, чтобы ты там себе не придумал и без всяких обид. То, что я услышал на террасе, не выглядело так, будто у тебя все под контролем. Считаешь, что можешь быть рядовым сотрудником и не требовать к себе особого отношения? Хорошо. Два опоздания за месяц, умышленное злоупотребление должностными полномочиями с предыдущим нарушением трудового законодательства и ненадлежащее общение с посетителями. Ты уволена, Вася!» Именно так бы я поступил с рядовым сотрудником. Слезы вытекают из глаз так неожиданно, что я даже не успеваю удивиться. Грудь сжимает до невозможности дышать. «Да пошел ты из хаков!» Бормочу я и, развернувшись, налетаю грудью на дверь.